Древние строители не имели возможности взглянуть на своё гигантское сооружение сверху. Трудно себе представить, чтобы они достигли такого уровня, когда художник может заниматься искусством ради искусства. Один археолог охарактеризовал их усилия как непропроизводительный труд. Воображение бессильно отыскать разумную причину для такого труда. Некоторые насыпи были астро, то есть соединяли видимыми линиями поверхность земли с небом. Некоторые были основаниями храмов, жертвенниками или могильниками. Но если психология доисторической группы была сходна с нынешней групповой психологией, то для подобной работы требовалось непреодолимое коллективное побуждение, какая-то укоренившаяся идея, Общая цель о сомнице, в которой значило поставить себя вне группы. Если положиться на данные радиоуглеродного анализа, то эта культура акционерное общество строителей насыпей США возникла в долине Нижней Миссисипи и распространилась по её притокам на северо-восток в Иллинойс, Агаия из Западной Виргинии. Расположены эти сооружения по большей части на берегах рек, и по вертипоинт на 500 лет старше дат, полученных для Агаи. Люди, строившие эти огромные геометрические фигуры, а может быть, и идеи, побуждавшие их к строительству, видимо, появились в дельте Миссисипи. откуда-то из за мексиканского залива В настоящее время господствует мнение, что-то культура зародилась на южных его берегах. На полуострове Юкатан в стране Майя, чья забытая и открытая почти случайно цивилизация считается самой богатой знаниями среди цивилизаций доколумбовой Америки. Квест открытия исчезнувшей цивилизации майя принято приписывать Джону Стивенсону. Этот адвокат из Нью-Джерси и археолог-любитель, находясь на службе госдепартамента США, довольно-таки широко истолковал свои обязанности торгового атташе и отправился в жаркие душные джунгли Гондураса. чтобы выяснить, насколько верны дошедшие до него слухи. Он расчищал подлесок, разгоняя вопящих обезьян, валил гигантские деревья и вновь открыл солнечному свету пирамиды, храмы и статуи Капана. Происходило это в 1839 году, как раз тогда, Когда Дагер в Париже объявил об изобретении фотографии, так что должны были пройти ещё многие десятилетия, прежде чем в этот город среди джунглей могла попасть фотокамера. Но Стивенс заручился помощью художника-гравёра, и как не жаловался тот на скверные условия, на москитов, грязь, отвратительное освещение, И на полное своё незнакомство с этим странным искусством, с этими гротескными лицами, ягуарами, змеями, сложными узорами, заставил его подробно запечатлеть внешний вид своих находок. За год до этого Вальдек опубликовал книгу о своих исследованиях в Юкатане. Однако его совершенно затмил Стивенс. который не только ошеломил всех гравёрами, но и использовал свой юридический опыт, а также гипнотизирующее воздействие своего волглава от тропической жары. Но поблёскивающего медными пуговицами парадного мундира американского чиновника, правда, без брюк, для того, чтобы купить развалины города за 50 долларов. Впрочем, сделка была довольно сомнительной. Никаких доказательств того, что развалинный